А Чёрный Бада со своими зоками остался. Рассказал им на ночь сказку про золотую рыбку, запер мёд в хранилище на замок, ключ под подушку положил и спокойненько уснул. Тут-то и приснился Баде сон. Снилось ему, что пошёл он рыбу ловить, сел на бережок, удочку закинул, сидит, на солнышке греется, на поплавок поглядывает. А рыбки из воды высовываются, кивают. «Здравствуй, мол, как поживаешь? Что-то давно тебя не видно!» Бада им тоже в ответ кивает, «Мол, все отлично, рыбку вот половить выбрался, а так все дела!» Тут и поплавок закивал, «Клюет, значит!» Бада встрепенулся, удочку подхватил, рыбу к берегу подвел, подсек, вытащил, глядь, а рыба-то ему попалась не простая, а золотая! И сказала рыба «Связь, Когда попалась. Ага, попалась. А потом ещё добавила: "Не бросай ты меня бада, больше в пруд, уж очень я золотая. Опусти ты меня лучше в банку с мёдом. Я там плавать буду и желания выполнять". Услышав про мёд, заволновался бада и хотел рыбу обратно в пруд выбросить, но не тут-то было. Упёрлась рыба и ни в какую. Попалась так попалась. Пускай в мёд. Пришлось её в банку с мёдом посадить. Заплавала рыба в меду, заулыбалась, потом и вовсе петь не запела. В перерывах между куплетами советы даёт. Мол, хорошо бы банку в мёдохранилище поставить и шоколадочкой накрыть. А насчёт желаний-то как? Когда желания будешь выполнять? Моя первая желаю выполнить первую банку мёда, на вторую, вторую. Размечталась рыба, зажмурившись. Э, э, погоди, погоди. Ты мои желания выполняй. Ладно, чего хочешь? Бада задумался. Э -э -э, знаешь, что-то не придумывается. Хочешь, чтобы у тебя всё было? Хочу за пару банок сделаем, сказала рыба и выжидающе посмотрела на него. А послушай, а ты не зо-рыба? Хм, как можно? Я это пумбрия. Бада ворча предъвинул ей ещё две банки мёду. Буль-буль-барабуль. Весело забулькала заклинание рыба. Хотела, чтобы у тебя всё было! Бада кивнул. Тебе, у тебя всё было. Можешь пойти проверить. Бада вздрогнул и проснулся. Фу, какой глупый сон, подумал он. Встал с кровати, потянулся, раздึงнул занавесочку, солнышко за улыбалось ему. Поприседал на передние ноги, потом на задние, привнтил рога, посмотрел на себя в зеркало, щетина торчала как у ежа. Поёжился и позвал: "Зоки! Никто не откликнулся. Нету. Неужели сбывается? Зоки, снова позвал он, потом заглянул под подушку. Ключа на месте не было. Тут уж он не на шутку разволновался и бросился в мёдохранилище. Замка тоже не было. Распахнутая Настижь дверь скрипела и хлопала на ветру. Бада совсем всполошился, вскочил и в мёдохранилище забегал туда-сюда. Тене ничего не было видно. Видно ничего и нет. Подумал Бада, споткнулся и упал. Всё пропало, прошептал он, упавшим вместе с ним голосом. На каркала рыба.